Глава двенадцатая. Находим силу. Освобождение от страха отказа стало важной частью моего эксперимента, но я не собирался на этом останавливаться. Мне нужно было действовать. В конце концов, я мечтал стать предпринимателем, а не философом или гуру личностного роста. Я хотел быть не простым предпринимателем, а таким, работа которого изменяет мир к лучшему. Поэтому я был очень рад, что все, чему я научился, можно было использовать для достижения этой цели. Сто дней отказа. Стать худшим продавцом. Каждый год в центре Остина проводится крупный музыкальный, технологический и кинематографический фестиваль под названием Soul by Soul West и длится больше недели. Тысячи технологических стартапов съезжаются в один город, чтобы продвигать свои сайты, изобретения и приложения. Каждый старается получше представить свой продукт, при этом поражая вас своим энтузиазмом, даром убеждения и милыми подарками. Мне стало интересно, а что если я попробую себя в роли худшего продавца, то есть буду уверенно рассказывать о товаре, но не буду пытаться его кому-нибудь продать? Как люди будут реагировать на продавца, который не особенно заинтересован в продаже? Гуляя по Остинскому конференц центру я заметил двух девушек, вероятно студенток, которые сидели в углу зала со стопкой листовок в руках. Они явно скучали и не особенно рвались работать. То, как они сидели сгорбившись, подсказало мне, что им было неинтересно продвигать их товар. Девушки рассказали мне, что учатся в Техасском университете. Их нанял один стартап, чтобы они раздавали листовки, объясняли технологию компании и зазывали людей регистрироваться на их сайте. Я спросил их, могут ли они поделиться со мной листовками, чтобы я им помог раздавать. Мое предложение их очень обрадовало. Взяв у них часть листовок, я начал мой эксперимент под кодовым названием «Худший продавец». Я подходил к незнакомым людям, которые либо ждали начала следующего мероприятия, либо просто отдыхали от полного события дня. Каждую беседу я начинал с фразы «Можно я вам кое-что прорекламирую?» Затем я рассказывал, что я только что взял эти листовки у двух девушек-промоутеров и понятия не имел, что это за товар. Я также упоминал, что, по сути, у меня нет цели их заинтересовать. И, несмотря на это, я говорил уверенно, держался прямо, смотрел ему в глаза и широко улыбался. Я был дружелюбен, расслаблен и не давил на них. Реакции собеседников были самые разнообразные. Один парень лишь рассмеялся и не взял листовку, а одна женщина ответила — «А, ну давайте». Я расценил это как неискреннее согласие, которым она хотела поскорее от меня отделаться. Один человек спросил меня, как пользоваться этим товаром, и мне пришлось разбираться вместе с ним, ведь я совсем ничего об этом не знал. Одна женщина-предприниматель, которая на этом фестивале продвигала похожую технологию, сказала, что продукт, который я рекламировал, по свойствам очень похож на ее собственный, Она тут же стала изучать их сайт и сравнивать его со своим, размышляя, как бы обойти эту компанию. Невероятно, но другая женщина выхватила у меня листовку и сказала, что в этом продукте было как раз то, чего не хватало ее товару. Она открыла их сайт, просмотрела его и с радостью воскликнула. «Точно! У меня было ощущение, что я только что накормил человека, который умирал от голода». В сумме я предложил листовки десяти людям, пять их приняли, двое при мне зарегистрировались на сайте, а еще трое отказались. В этом эксперименте меня поразили две вещи. Во-первых, мне представилась возможность попробовать себя в продажах с новой, неожиданной стороны. Раньше я считал, что торговля заключается лишь в даре убеждения. Получу я «да» или «нет» зависело лишь от моих навыков общения. Но теперь я вел себя как худший продавец, который ничего не знает о рекламируемом товаре и не старается его продать. Кто-то просто не успевал быстро от меня смыться, но некоторые оставались и разговаривали со мной, потому что им хотелось побольше узнать об этой технологии. Так я еще раз убедился, что отказ и согласие во многом зависят не от просящего, а от того, кому он обращается». Мой взгляд на маркетинг и торговлю изменился. Бытует эгоистичное мнение, что успех продаж зависит лишь от таланта продавца. Но я понял, что по-настоящему важна связь между покупателем и товаром. Как раз поэтому отказ в торговле – это очень полезная вещь, ведь он позволяет отсеивать тех, кому мой товар не интересен. Есть поговорка «Умелый продавец может продать лед эскимосам, но почему бы вместо этого не обратить внимание на тех, кто изнывает от жары? Или если уж нам так надо продать эскимосам лед, почему бы не найти тех, что наслаждаются отпуском в Лас-Вегасе? Им лед нужен гораздо больше, чем эскимосам, живущим в Канаде и на Аляске». А также я понял кое-что о самом себе. Я не был заинтересован в выгодном для компании исходе моей работы, и мне не нужно было из кожи вон лезть, чтобы угодить собеседникам или убедить их. Поэтому я мог быть абсолютно искренним и говорить все, что мне хочется. Я излучал уверенность в себе. И самое главное, мне было весело. Я думаю, мне даже удалось передать некоторым людям мое хорошее настроение». Скорее всего, посетители, к которым я обращался, устали от промоутеров, которые к ним приставали весь день и произносили заученные фразы. Я честно говорил им, что хочу кое-что прорекламировать, а не ходил вокруг да около. Уверен, никто больше не начинал разговор с такой фразой. Моя искренность была чем-то неожиданным и новым, это замечали и те, с кем я общался. Она привлекла внимание и зрителей моих видео. Это «Можно я вам кое-что прорекламирую?» Очень меня рассмешило. Абсолютная честность. Просто супер. Дэрэйн Мира. Классная маркетинговая стратегия. Irrational Action. Естественно, я ни в коем случае не говорю, что я гуру маркетинга, который открывает новый принцип ведения торговли. Но я уверен, что вместо излучения маркетинговых секретов мне стоит обуздать свой страх и начать получать удовольствие, и тогда все на свете станет намного проще. от результата Буддизм, индуизм и многие другие религии и философии утверждают концепцию отречения. то есть учат не принимать близко к сердцу все, что происходит или не происходит. В карма-йоге есть писание Бхагавад-гита, в котором говорится, что отреченность в работе приближает человека к Всевышнему. Древнекитайский философ Лао Цзи в произведении Дао Дэ Цзин написал «Когда дело завершено, следует устраниться. Таковы законы гармонии, предлагаемые Дао». Писатель Джек Кенфилд, создатель серии книг, Куриный бульон для души в своей книге «Правила успеха» учит читателей не цепляться за прежние замыслы, а зорко смотреть вперед и вверх. Может, вам и не стоит отрекаться от своих любимых занятий или идей, но отречься от результата и возможности получить отказ очень даже полезно. И все же нельзя сказать, что нам хорошо удается эта отреченность, да и мы не особенно в нее верим. В нашем обществе и на работе результат, особенно краткосрочный и немедленный, очень высоко ценится. Люди из сферы торговли меряются количеством совершенных продаж и так определяют свою успешность. Главкорпорации судят по квартальным отчетам о доходах, а ученых — по количеству научных публикаций. Сайт LinkedIn провел исследование профилей своих пользователей. Было выяснено, что словосочетание ориентированные на результат» больше всего используется соискателями, потому что они думают, что работодателям это и нужно, и они часто оказываются правы. Я понял, что ориентированность на результат — это недальновидное качество. Такой сотрудник в конечном счете добивается худших результатов, потому что он не готов воспринимать конструктивную критику во время своей ориентированной на результат работы. В ходе моего эксперимента я научился видеть четкое различие между вещами, которые я способен контролировать, и теми, что мне не подвластны. Сначала я переживал по поводу того, на что не распространялся мой контроль, будь то реакции людей или их мнение обо мне. Я очень волновался и часто злился. А потом, когда я начал полностью концентрироваться лишь на том, что мне под силу изменить, я стал увереннее в себе, а мои действия эффективнее. Я делал упор на поддержание зрительного контакта, не забывал спросить «почему?», был внимателен к словам собеседника и не бежал прочь, услышав «нет». Я больше не боялся обращаться к незнакомым людям и смело решался на новые начинания. Легендарный баскетбольный тренер Джон Вуден 10 раз за 11 лет привел мужскую баскетбольную команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе к победе на национальном студенческом чемпионате. Говоря с игроками его команды, он никогда не упоминал слов «победа» и «поражение». Если уж кто и знал что-то о победе, то это точно был Джон Вуден. Но его понятие успеха измерялось усилиями, которые они вкладывают, а не исходом игры. Для него было важно, чтобы игроки были в достойной форме и выложились по максимуму, а не чтобы они разгромили соперника. Этому же меня научил мой стодневный эксперимент. Выложиться по полной и не думать о результате, даже если ставки невероятно высоки. Сто дней отказа. Интервью с Бараком Обамой или в поисках Google. Близился конец моего эксперимента. И я чувствовал, что должен закончить его на позитивной ноте. Сотни людей спрашивали, каким же будет последний, сотый эксперимент. А я говорил, что не знаю. Может, поболтать с опрой Уинфри? Я и правда не знал. Тогда мне уже было ничто не страшно. Меня не волновал результат, и поэтому я был готов попросить что угодно, у кого угодно, когда угодно. И тем не менее, мне хотелось, чтобы сотый эксперимент был особенным. Так что я начал вести список идей. Вот лишь некоторые из них. Можно поболтать с опрой Уинфри или попытаться стать гостем популярного телешоу. Можно попросить бывшего президента Барака Обаму дать мне интервью или сыграть со мной в баскетбол. Или я могу попросить рок-звезду потусить со мной. Могу обратиться к куклу с клану с просьбой начать отстаивать расовое многообразие. Или можно попросить прихожан пресловутой Баптистской церкви Вестбора сказать что-нибудь хорошее о других людях. Затем я составил из этих вариантов онлайн-опрос и выложил в свой блог. Подавляющее большинство проголосовали за беседу с Бараком Обамой, самым известным человеком во всем западном мире. Я составил план атаки. Я решил попробовать создать в соцсетях шумиху, которая обратила бы внимание Барака Обамы на меня. Я собирался использовать twitter, выложить на YouTube видео и сделать все, чтобы его посмотрели миллионы людей. Создал бы петицию и собрал бы тысячи подписей. В итоге я не сделал ни одной из этих вещей. Дело в том, что общение с известными людьми не особенно меня интересовало. Меня уже показывали по национальному телевидению. Я уже знаком со многими моими любимыми писателями и бизнесменами, на которых я мечтаю походить. К тому же я не хотел вкладывать столько усилий в дело, которое в конце концов превратится в очередную пиар-акцию. Зрители ждали от меня чего-то радикального, но я не должен был делать что-то, только чтобы заслужить их одобрение. Так что я быстро свернул эту затею и начал думать о другом эксперименте. Я хотел, чтобы он касался какой-нибудь реальной проблемы, такой, с которой люди сталкиваются ежедневно, чтобы он мог улучшить чью-нибудь жизнь». И я непременно хотел, чтобы этим кем-то была моя жена. С того дня, как я уволился с работы, чтобы стать предпринимателем, Трейси была моей опорой. Без нее я, наверное, сдался бы еще до создания блога. По правде говоря, я бы и не затеял это все без ее поддержки. Каждую ночь перед сном я благодарил Господа за то, что Он послал мне такую прекрасную жену. Я знал, что у нее тоже есть профессиональные мечты. Мне хотелось применить свои приобретенные навыки, чтобы помочь ей воплотить ее мечты, ровно как она помогла мне воплотить мои. Чем не чудесный способ завершить мой эксперимент? Однажды вечером я спросил ее, «Если бы ты могла работать в любой компании в мире, какую бы ты выбрала?» «Гугл», — ответила она, ни секунды не сомневаясь. «Помочь трейси устроиться в Гугл?» Ради такого можно поднапрячься. Мне очень понравилась эта идея по ряду причин. Во-первых, это будет невероятно сложно. У Google офисные здания оформлены в стиле парков развлечений. Они кормят сотрудников роскошными блюдами, предлагают сделать массаж прямо на рабочем месте и поиграть в волейбол на собственных полях. Google делает все, чтобы создать благоприятную атмосферу для своих сотрудников. Журнал Fortune постоянно ставит Google на первом месте в рейтинге компаний, где хорошо работать. И как раз из-за того, что компания создает такие впечатляющие условия, миллионы людей ежегодно отправляют свои резюме в Google, и ни для кого не секрет, как тяжело стать избранным. Вообще шанс попасть в штат компании равен 1 к 200, что в 10 раз ниже, чем в Гарварде. Чтобы устроиться туда на работу, Трейси придется обойти две сотни других соискателей. Во-вторых, поиск работы — это, наверное, одна из немногих жизненных ситуаций, которые люди напрямую связывают со страхом отказа. Если бы я смог использовать мои навыки, чтобы освободить ее от этого страха по пути в Google, это было бы прекрасное завершение моего эксперимента. В-третьих, Трейси в этом нуждалась. Хотя на работе они отзывались как о прекрасном сотруднике и очень ее уважали, Компания находилась в состоянии индустриального кризиса. Многих сотрудников уже уволили, в том числе ее начальника и некоторых близких друзей. Трудно сохранять позитивный настрой, когда на работе царит гнетущая атмосфера и перспективы совершенно неясны. Трейси было необходимо сменить место работы. Вот он, мой последний эксперимент. Я приложу все усилия, чтобы научить Трейси всему, что я знаю, и помочь ей устроиться в Google. Мы назвали наш проект «В поисках Google», как мультфильм студии Pixar «В поисках Немо». Не скрою, мне было страшно. Чтобы устроиться в Google, мало просто хотеть. Трейси нужно было полностью погрузиться в наш проект и понять, какие ее могут ожидать риски. Мы решили, что ей лучше уйти с работы и полностью сконцентрироваться на поиске нового места. Это занятие отнимет много времени, мы столкнемся с трудностями, но нам точно будет интересно. Обсудив наше финансовое и эмоциональное состояние, мы договорились выделить на достижение нашей цели шесть месяцев, столько же, сколько она дала мне на запуск стартапа. Поиск работы сам по себе уже работа, полная взлетов и падений, отказов и одобрений. Поэтому мы начали составление списка вещей, которые ей было под силу улучшить. Мы обратились в профессиональные соцсети, скорректировали ее резюме, отправили заявки на разные должности и стали готовиться к собеседованиям. Затем мы составили список того, что ей не подвластно. Например, получит ли она ответ от работодателя в соцсети, пригласят ли ее на собеседование, понравится ли она специалисту по подбору персонала, предложат ли ей работу. Мы поклялись следовать принципу отреченности от результата, и сделать все, что в наших силах, чтобы добиться желаемого. Трейси каждый день неустанно работала над вещами, которые она может контролировать. Она рассылала десятки сообщений нынешним и бывшим сотрудникам Google, прося их с ней побеседовать. Среди этих людей были и ее бывшие однокурсники, и бывшие коллеги, и незнакомцы. Она была абсолютно откровенна с ними, открыто просила их помочь ей найти работу в Google. Трейси быстро увидела, какими приятными и услужливыми могут быть люди, если их просто честно попросить о чем-либо. Почти половина тех, кому она писала, согласились с ней поговорить. Во время этих бесед Трейси старалась оставаться искренней и не пыталась вести себя каким-то образом, чтобы понравиться собеседнику. Некоторым она очень нравилась, и они говорили, что хотят ей помочь, а некоторые — нет. Трейси не позволяла неудачным разговорам и письмам без ответа расстраивать себя. Она концентрировалась на текущем проекте и на том, чтобы оставаться самой собой. Скоро Трейси начали приглашать на собеседование, в основном благодаря рекомендациям тех сотрудников Google, с которыми она говорила по телефону. Она встречалась со специалистами по подбору персонала, с руководителями отделов по подбору персонала и с коллегами руководителей по подбору персонала. Трейси ответственно подходила к подготовке, я подсказывал, как сохранять спокойствие и представлять себя в лучшем свете. И все равно у нее почему-то не получалось. За месяц Трейси получила три отказа и все по разным причинам. В Google не принято называть причины отказа. Трейси уверена, что на одном собеседовании сотруднику не понравилось, как она ответила на некоторые вопросы, а на другом собеседовании сотрудник решил, что у нее нет необходимого опыта. Слышать «нет» неприятно каждому, поэтому я старался сделать все, чтобы Трейси не переживала по этому поводу. Я пытался открыть ее глаза на положительные стороны отказа. «Не трать отказ попусту», — говорил ей я, — «ведь он может служить полезной конструктивной критикой, средством обучения и мотивации». Трейси поняла, что я имел в виду, и скоро сама стала экспертом в этой области. В следующий раз, когда мою жену снова отвергли, я переживал больше за нее, а она меня подбадривала. Мне безумно хотелось ее защитить, поэтому некоторые причины отказа меня просто выводили из себя. В каком смысле она не точно ответила на вопросы? Зачем они пригласили ее на интервью, если считали, что у нее нет необходимого опыта? «Успокойся», — нежно говорила мне Трейси. Так же нежно, как она разговаривает с нашим сыном Брайаном, когда укладывает его спать. Отказ — это всего лишь мнение, помнишь? Он больше отражает их внутренний мир, а не мой. Я согласился. Но ничего себе. И кто из нас кого учит, — подумал я. И вот Трейси пригласили на четвертое собеседование. В этот раз описание вакансии идеально совпадало с ее опытом, и беседа по телефону прошла прекрасно. Гугл пригласил ее на очное собеседование в их штаб-квартиру в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Там она встретилась с целой командой сотрудников компании, которые подготовили вопросы, касающиеся каждой мелочи в ее опыте и навыках. Когда Трейси вернулась домой, она была выжата, как лимон. Она сказала, что не знала, хорошо все прошло или плохо, потому что у нее не получалось считывать сигналы работников Гугл. «Ты пришла вовремя?» — спросил я. да «Ты ответила на все их вопросы так хорошо, как могла?» «Да». «Ты была самой собой?» «Да». «Тогда нам не о чем волноваться», — заверил ее я. «Ты сделала все, что от тебя зависело. И это уже победа». Через неделю Трейси получила письмо из Google. Мы вместе его открыли. Его содержание и структура были уже до боли хорошо знакомы. «Спасибо, что пришли на собеседование. К сожалению, мы решили выбрать иное направление». «Еще один отказ». «Ну хотя бы в этот раз не пришлось долго ждать», — сказала Трейси, пытаясь улыбнуться. К тому времени она уже отправила сотни просьб по телефонном собеседовании, бесчетное количество раз говорила с сотрудниками компании по телефону, прошла четыре очных собеседования. Она концентрировалась на всем, что она может контролировать, и не волновалась о том, что ей не подвластно. Но пока все, что она не была способна держать под контролем, приводило к отказу. Я пытался скрыть свое разочарование. «Давай возьмем перерыв», — предложил я. «Ты очень много работала. Нам нельзя забывать и об отдыхе. Давай будем праздновать отказы». Тем вечером мы пошли на свидание. Самое первое свидание со дня ее увольнения. Мы раз за разом поднимали бокал за отказ. Но душа у меня болела, ведь я так хотел, чтобы у Трейси все получилось. Отказ дается в сто раз тяжелее, когда отвергают не тебя, а твоего любимого человека. Два дня спустя мы с Трейси пошли в библиотеку, чтобы она могла возобновить свою поисковую работу. По пути я заехал в Старбакс за кофе. Направляясь к машине, я увидел, как она разговаривает с кем-то по телефону. Ее широкая улыбка могла растопить лед. Когда я открывал дверь, она как раз закончила разговор. Она взглянула на меня и еще шире улыбнулась, а в глазах блестели слезы. В гугл передумали. Они берут меня на работу. Не помню, что я ей ответил, но я точно помню, что долго-долго ее обнимал. И помню, как гордился своей женой, а по щекам текли слезы счастья. И ведь правда, отказ — это всего лишь мнение. Мнение настолько непостоянное, что может легко измениться. Также у отказа есть определенная цифра. В случае Трейси это была цифра 4, но нам казалось, будто не 4, а 400. Позже мне выпала возможность поговорить со специалистом по подбору персонала, который в итоге предложил Трейси работу. Он сразу исправил меня. Оказывается, на место в штате претендуют тысячи, а не сотни человек, но Трейси чем-то его зацепила. Трейси многого добилась на предыдущем месте работы, но при этом осталась очень скромной, — объяснил он. Она спрашивала у меня совета и доверяла мне. Лично мне, как рекрутеру, это было очень важно. Вот что он сказал о первоначальном отказе. На собеседование она всем понравилась, но по какой-то причине команда в итоге ее не выбрала. Я и сам был очень расстроен. Помню, как писал то письмо и переживал. Но Трейси так хорошо восприняла этот отказ. Никогда не встречал человека, который так позитивно отнесся бы к такому. Она даже сказала «Пожалуйста, имейте меня в виду на случай, если появится вакансия, на которую я могла бы подойти». Тогда я понял, как сильно она хотела здесь работать, несмотря на все отказы. Я был ужасно огорчен и хотел встать на ее защиту. Вскоре этот рекрутер связался с командой и спросил, нашли ли они кого-то на эту позицию. Они не нашли, и он предложил заново рассмотреть кандидатуру Трейси. Они сказали, что провели миллион собеседований, но тоже по-прежнему вспоминали о Трейси. В итоге они решили предложить эту должность ей. Я никогда в жизни такого не встречал. Мораль истории такова. Относитесь к людям с уважением, даже если вам говорят нет. Теперь, когда я вспоминаю то время, я осознаю, как тяжело дался нам этот эксперимент. Но это не было невозможно. В конце концов, в Google работают десятки тысяч сотрудников, и все они когда-то тоже туда устраивались. К тому же Трейси уже была готовым профессионалом. Вероятно, она и сама устроилась бы на это место и без моих советов. Возможно, попытки встретиться с Бараком Обамой или потусить с рок-звездой стали бы более зрелищным завершением моего стодневного эксперимента. Но я ни на что бы не променял наш с Трейси проект. Я смог использовать все, чему научился, чтобы помочь любимой женщине воплотить ее мечту. И для меня нет большей награды. Что я понял? Отреченность от результата. Концентрируясь на том, что вы способны контролировать ваши усилия и действия, а не на том, что вам не подвластно, ответ собеседника, вы можете в конечном итоге добиться великих вещей.